Вокруг простиралась унылая каменистая равнина, солнце склонилось к горизонту, скалы, торчащие впереди, как гнилые зубы совсем уже старого и больного дракона, отбрасывали на песок длинные зловещие тени. Из-за ближайшего зуба вдруг появился человек в форме и с автоматом, подошел к нашей двери и глупо сообщил по-английски — «Дальше ехать и нельзя, а?» «Что он говорит?» — испуганно переспросил Паша. «А он говорит, что дальше нельзя ехать», — пояснил я. «А выйти погулять можно?» «О, это был вопрос на пять баллов. Впору переадресовать такой напрямую тополю. Но я сдержался и просто перевел его на английский для того арабского солдата». За солдата ответила Галя, «Пока нельзя». И тогда, неожиданно для всех, кроме меня, поднялся мирно дремавший Мэгин. «А пошли вы все в баню, я в туалет хочу». Он выпрыгнул из автобуса и быстро-быстро зажигал в сторону драконьих зубов. И никто не схватил его за руку, даже слова никто не сказал. Паша взялся за подлокотник кресла и был уже готов рвануться следом, я опередил его. «Миша, действуй!» — шепнула мне в левое ухо верба. По сути, это было уже совершенно лишнее указание, но как моральная поддержка пришло очень вовремя. «Не надо, Паша!» — крикнул я. «Ты же слышал, что нам сказали?» Я поднял руку, как бы пытаясь задержать его. Но держать никого было не надо. Просто в тот же миг, закрепленная на браслете, спрятанном у меня в рукаве, исправно сработала ручка-пистолет, и крошечная усыпляющая иголка вонзилась в незащищенную шею автоматчика. Тот даже не охнул, но упал довольно-таки шумно. Галочка наша обернулась, ничего не поняла. Вот тут-то у нее нервы и не выдержали. Наставив на всех сразу, ну, не знала она, откуда стреляли, здоровущий длинноствольный пистолет. Сотрудница процветающей турфирмы продолжила экскурсию тонким противным голосом. «Никому не двигаться, тем руки на потолок!» По-моему, больше других удивился водитель, а я уже ничему и не удивлялся. Только подумал про себя вот где оказывается пряталась сообщница а я то гадал что ж придется и так называемой гали немного отдохнуть беда лишь в том что женщины народ нервный руки у них в ответственный момент трясутся и пули летят куда попало пригоните головы уроды рявкнул я Искренне надеясь, что команда будет всеми, ну, или почти всеми, выполнена. И одновременно переводя все внимание Гали на себя, а уж я-то успею отследить направление ее дрожащего ствола, к счастью, ей так и не удалось выстрелить. Иголочка вонзилась в пухлую девичью щеку, повыше линии ноздрей, грязновато с моей стороны, еще бы чуть-чуть и в глаз, но уже некогда было думать и ни о чем. К тому моменту я полностью выкинул из головы, даже как запасную версию о том, что Паша заодно с ними, поэтому я глядываться не стал, когда выпрыгнул наружу. Теперь ведь все решали доли секунды. Но потом, чуть позже, упоравнявшись со скалами и зафиксировав впереди удаляющегося мыгина, я не столько увидал, Сколько почувствовал, кто-то все-таки бежит за мною. Я очень коротко посмотрел назад и понял, кто Наташка. Она, похоже, была в кроссовках, но это все равно не давало ей никаких шансов догнать меня. А велики ли были мои шансы? Мыгин оторвался уже метров на двести. И главное, я даже не представлял себе, куда и зачем несется этот сумасшедший. А верба вдруг закричала мне в ухо, что было мочи. Ты должен остановить его любой ценой. Что я и делаю, огрызнулся я. Сколько до него метров? Сто пятьдесят, не меньше. И ты не можешь попасть со ста пятидесяти метров. Во-первых, изберет ты такое весьма проблематично. А во-вторых, я не буду в него стрелять, Татьяна. — Хорошенькая, во-вторых, — прокомментировала она. — Тогда к чему вообще, во-первых? — А потом словно очнулось. — Что это мы разговариваем, будто сидим дома за чашкой чая? — Как это ты не будешь? Я приказываю тебе. — Нет, верба, — сказал я твердо. — Ты с ума сошел? Мы же на войне. Это приказ. — Нет, верба. Мы не на войне, мы в сумасшедшем доме. «Как это можно?» — думал я. «Так быстро бежать и так неспешно разговаривать. Может, я вообще сплю?» «Но ты хоть помнишь, о чем говорил Нанда?» Верба решила зайти с другого конца. «Помню», — ответил я, — «но стрелять не буду. Лучше конец света, чем мне убийцей стать». «Псих!» — прошептала она почти с восторгом. «Достоевщина какая-то!» И в этот момент Мыгин остановился, поднял вверх руки со странной черной коробочкой, не больше компакт-диска по кабаритам, и замер. «Я подбежал уже метров на пятьдесят. Еще чуть-чуть, и можно применять иголки». «Он остановился?» — доложил я. Держит на вытянутых руках какую-то коробочку. «Кошмар!» — выдохнула она и добавила, чуть не плача. «Стреляй же!» «Но мне не попасть по коробочке!» — сообщил я жалобно. «Я же все-таки не Вильгельм Тель!» «Тогда беги к нему!» Устала согласилась верба. И в этот момент в ушную горошину ворвался голос Тополя. «Идиоты!» Он почти визжал. Кто? спросили мы с Вербой в один голос. Они сейчас накроют его лазерным ударом, прорычал Лёня Вайсберг. Как накроют? не понял я. Через сколько? Лёня замешкался. Да секунд через пять, ложись, Мишка, ложись. Но видно я не собирался сегодня выполнять ни одного их приказа. Я рванулся вперед, как спринтер, Надеясь все-таки успеть Вытолкнуть Игоря из-под удара. И я кричал ему, Только ему громко, отчаянно, истошно. «Игорь, уходи оттуда, уходи! Они убьют тебя, Игорь, уходи!» Но он стоял, как памятник самому себе. Все в той же позе, и не реагировал на моего плени единым жестом. Потом я споткнулся и все-таки рухнул на каменное крошево, раздирая в кровь ладони, локти, колени. И в ту же секунду жахнуло. Яркая вспышка осветила все вокруг, Ядский жар опалил мне вытянутые вперед руки, тошнотворно запахло паленым мясом. Я не хотел смотреть туда, я не хотел даже вставать. В ухе верещали разные голоса, я их не понимал, что они там лопочут, зачем, на каком это языке. А потом мимо простучали шаги, и я медленно с усилием поднял голову. Возле обугленного трупа Игоря Мыгина стояла на коленях Наташка. И выло. Выло тихо и страшно, как жалкая побитая собака. Я не мог больше этого слушать. Я встал и пошел назад к автобусу.